Глава 53. Такая кривая огранка. Друг, твое письмо оказалось весьма интригующим, а кое в чем стало откровением? Древняя династия Силн была основана в Якиведе после смерти короля Нанхита. Никакие свидетельства современников не сохранились. Лучшее, что было, датировалось двумя столетиями спустя. Автор этого текста... Натата Вет, которую современники частенько называли «маслоглазой», настаивала, что ее методы строги, хотя по современным меркам историческая наука в тот период находилась в зачаточном состоянии. Ясно, давно интересовалась личностью Нанхета, потому что он правил лишь три месяца, на протяжении которых его неоднократно пытались убить. Нанхет взошел на трон, когда предыдущий король, его брат Нанхар, Заболел и умер во время кампании где-то в районе нынешнего Триакса. Было странно, что за короткий промежуток правления Нанхит пережил шесть покушений. Первая затеяла его сестра, которая хотела возвести на трон мужа. Пережив отравление, нанхет предал обоих смерти. Вскоре после этого их сын попытался убить дядюшку в его собственной постели. Нанхит, по-видимому, спал чутко, он сразил племянника мечом. Следующую попытку устроил двоюродный брат Нанхита. После этого нападения король ослеп на один глаз, а за ним пришел черед следующего брата, дяди и, наконец, родного сына Нанхита. По истечении трех невыносимых месяцев, как сообщает Маслоглазая, величественный, но усталый Нанхет созвал всех своих домашних. Он собрал их на большой праздник, пообещав лакомство из далекого королевства Аймия. Но когда все собрались, Нанхит казнил родственников одного за другим. Тела сожгли на огромном костре, на котором было приготовлено мясо для пира, и он ел один за столом, накрытым на две сотни человек. Натата маслоглазая, как известно, была склонна драматизировать. Текст звучал почти восторженно, когда она повествовала, как король подавился едой на том самом Перу, и рядом не оказалось никого, чтобы ему помочь. Подобные случаи повторялись на протяжении долгой истории воринских земель. Правители терпели неудачу, и трон занимали их братья или сыновья. Даже претенденты без истинной родословной могли заявить о своем родстве, опираясь на косвенные и выдуманные генеалогические оправдания. Ясно, эти хроники одновременно очаровывали и тревожили. Вот и на этот раз она отчего-то думала о них, спускаясь в подвал у ритеру. Тот-то в прочитанном накануне вечером заставило ее вспомнить именно эту историю. Бывшая библиотека по Дуритеру, обе комнаты по сторонам коридора, ведущего к хрустальной колонне, теперь были полны ученых, которые трудились за столами, мебель сюда принесли солдаты. Далинар послал экспедиции в туннель, через который сбежала несотворенная. Разведчики доложили о длинной сети пещер. Следуя за подземной рекой, они шли много дней и в конце концов обнаружили выход в предгорье туфалья. Было приятно узнать, что на крайний случай имеется еще один выход из Уритеру и альтернативный клятвенным вратам способ снабжения. Далинар приказал выставить дозорных в верхних туннелях, и пока что в подвале казалось довольно безопасно. Потому Навани переделала подвал в научный институт. Теперь ученые должны были решать проблемы Далленера, снабжать его информацией, разрабатывать полезные технологии и заниматься чистыми исследованиями. Спрены концентрации колыхались в воздухе точно волны. Валеткари они были редкостью, но здесь распространились. И среди них метались спрены логики, похожие на миниатюрные тучи. Ясно не смогла сдержать улыбку. Более десяти лет она мечтала объединить лучшие умы королевства и скоординировать их усилия. Ею пренебрегли. Люди желали обсуждать лишь ее отказ от Бога. Что ж, теперь они сосредоточены. Оказалось, конец света должен был на самом деле наступить, чтобы люди отнеслись к нему серьезно. Ренерин стоял в углу, наблюдал за работой. Он регулярно присоединялся к ученым, но все еще носил форму с нашивкой четвертого моста. В Зен, ты не сможешь вечно парить между мирами, подумала она. В конце концов, нужно будет решить, какому из них ты хочешь принадлежать. Жизнь становилась намного сложнее, но потенциально намного насыщеннее, когда ты находил в себе смелость выбирать. Книга о старом веденском короле Нанхете натолкнула ясну на тревожные мысли. Часто самой большой угрозой для правящей семьи являются ее собственные члены. Почему история многих древних королевских родов сплеталась в паутину убийств, жадности и расприй? И что особенного было в нескольких исключениях? Она поднаторела в защите своей семьи от опасности извне, аккуратно устраняя вероятных посягателей. Но как обеспечить защиту изнутри? В ее отсутствие монархия уже пошатнулась. Ее брат и дядя, которые, как она знала, очень сильно друг друга любили, не могли состыковать свои желания, как две неверно подобранные шестерни. Ясно не допустит, чтобы ее семья рухнула под гнетом внутренних проблем. Если Олеткар переживет опустошение, ему понадобится стабильный трон. Сестра короля перешагнула порог библиотеки и подошла к своему пюпитру. Его установили таким образом, чтобы ясно могла наблюдать за остальными, стоя спиной к стене. Принцесса вытащила из сумки и установила две доски с дальперьями. Одну дальперо ранее уже мигала и она повернула рубин, давая понять, что готово. В ответ пришло сообщение «Начнем через пять минут». Ясно провела это время внимательно изучая различные группы в комнате, читая по губам тех, кого могла видеть, и рассеянно все записывала. Она переходила от разговора к разговору, черпая понемногу из каждого и отмечая имена говоривших. Тесты подтверждают, что здесь имеется некое отличие. На других близлежащих вершинах той же высоты температурные значения намного ниже. Мы вынуждены предположить, что светлорд Халин не вернется к Вере. Что дальше? Не знаю, возможно, если бы мы нашли способ сопряжения фабриолей, мы смогли бы имитировать этот эффект. Мальчик хорошо бы дополнил наши ряды. Он проявляет интерес к нумерологии и спросил меня, действительно ли мы можем предсказать события. Я поговорю с ним снова. Последняя была отборе стражей. Ясно поджала губы. «Ай, — Айвари, прошептала она. — Я за ними прослежу. Он покинул ее, сжавшись до размеров пылинки. Ясно сделала заметку побеседовать с Ренерином. Она не позволит ему тратить время на кучу дураков, которые вообразили, будто могут предсказывать грядущие по завиткам дыма от погашенной свечи. Наконец, ее Дальперо проснулась Светлость, я связалась для вас с Йочи и Стайлины, и Этит из Азира. Вот их коды. Далее последуют исключительно их реплики. «Отлично», — написала в ответ ясно, подтверждая два кода. Потеря ее Дальперьев на утонувшей у слади ветра стала сильным ударом. Она теперь не могла напрямую общаться с важными коллегами или осведомителями. К счастью, Ташек был создан для решения подобных ситуаций. Всегда сохранялась возможность купить новые Дальперья, связанные с печально известными центрами осведомления, расположенными в этом княжестве. На практике... Можно было общаться с кем угодно, если ты доверяешь посреднику. Чтобы обеспечить секретность, ясно работала с той, с кем побеседовала лично и кому хорошо платила. По завершению разговора посреднику надлежало сжечь все копии. Система была настолько безопасна, насколько принцесса могла это обеспечить, учитывая все обстоятельства. Посреднику ясной в Ташике теперь присоединились еще два человека — Эту троицу окружали шесть дальперьев по одному для получения реплик их хозяев и еще по одному для того, чтобы передавать весь разговор в реальном времени, включая замечания двух других его участников. Таким образом, каждый собеседник мог видеть постоянный поток комментариев, не останавливаясь и не выжидая перед тем, как ответить. Нава не размышляла о том, как это улучшить, о дальперьях, которые можно было бы регулировать, подключаясь к разным собеседникам но я с ней не хватало времени чтобы изучить эту область науки ее дальпероб принимающее сообщение начало писать реплики двух коллег ясно ты жива написал йочи вернулась из мертвых замечательно поверить не могу что ты подумал будто она умерла ответила этит ясно халин утонула уж скорее мы обнаружим что умер буря отец этит твоя уверенность утешает — написала ясно на доске для отправки сообщений. Миг спустя эти слова скопировала письмоводительница, и они появились в общем разговоре через даль перья. — Ты в Уритеру? — поинтересовался Йочи. — Когда я могу его посетить? — Как только позволишь узнать всем, что ты не женщина, — написала в ответ ясно. Весь мир считал Йочи продвинутой дамой, необычным философом. Но это был псевдоним пузатого мужчина за шестьдесят, которому принадлежала кондитерская в городе Тайлен. «О, я уверен, что ваш замечательный город нуждается в выпечке», — весело ответил Йочи. «Пожалуйста, можно мы обсудим твою глупость позже?» — написала Этит. «У меня новости». Она была отпрыском кем-то вроде письмоводительницы религиозного толка в королевском дворце Азира. «Тогда хватит тратить время», — написал Йочи. «Я люблю новости». Отлично сочетаются с пончиком с начинкой, нет-нет, с пышной булочкой. Что за новости? Тотчас же вмешалась ясно с улыбкой. Эти двое учились вместе с ней у одного и того же наставника. Они были вереститалианами, чей ум отличался особой остротой, каким бы ни казался Йочи. «Я следила за человеком, который, по моему мнению, может быть вестником Накку, судьей», — написала Этит. «Налан. «Как вы его называете?» «О, мы теперь делимся детскими сказками?» «Спросил Йочи». «Вестники, ты серьезно, Этит?» «Если ты еще не заметил, — парировала Этит, — приносящие пустоту вернулись. Сказки, которым мы не придавали важности, достойны переоценки». «Согласна», — написала принцесса. «Но что заставило тебя думать, будто ты обнаружила одного из вестников?» «Сочетание многих вещей. Этот человек напал на наш дворец». Он пытался убить некоторых воров. Новый Верховный — один из них, но придержи это в рукаве. Мы делаем все возможное, чтобы представить его простонародное происхождение в лучшем свете, не выделяя тот факт, что он намеревался нас ограбить. «Вестники живы и пытаются убивать людей», — написал Йочи. «А я-то думал, моя новость о том, что я видел Аксиса Собирателя, покажется вам интересной». «Это еще не все», — продолжила Этит. «Ясно». «У нас тут есть сияющая, грани танцор, или...» «Ну, она у нас была». «Была?» — переспросил Йочи. «Вы ее не туда положили?» «Она сбежала, она еще ребенок. Реши, выросшая на улице». «Думаю, мы с ней встречались», — написала ясно. «Мой дядя увидел некую интересную персону в одном из недавних видений. Удивлена, что вы позволили ей удрать». «А ты пыталась когда-нибудь удержать грани танцора?» — поинтересовалась в ответ Этит. Она погналась за вестником в Но Верховная утверждает, что теперь она вернулась и избегает меня. «В любом случае с человеком, которого я считаю Наланом, что-то не так. Не думаю, что вестники смогут нам помочь». «Я предоставлю вам наброски внешности вестников», — сказала ясно. «У меня есть рисунки их настоящих лиц, полученные...» из неожиданного источника. Этит, ты права насчет вестников. Они нам не помогут. Они сломлены. Ты читала отчеты о видениях моего дяди. У меня где-то есть копии, подтвердила Этит. Они настоящие? Большинство источников сошлись во мнении, что он... нездоров. Он вполне здоров, уверяю тебя, написала ясно. Видения связаны с его орденом сияющих. Я пришлю вам. «Несколько последних. Они имеют отношение к вестникам». «Вот буря», — написала Этит, — «черный шип на самом деле сияющий. Годы засухи, и теперь они появляются как камни почки. Этит была не очень высокого мнения о тех, кто заработал репутацию завоеваниями, хотя изучение таких людей являлось краеугольным камнем ее научных изысканий. Разговор продолжался еще некоторое время, Йочи, сделавшись непривычно серьезным, заговорил без обиняков о положении Тайлины. Каждый новый приход бури-бурь наносил тяжелый удар по стране. Целые кварталы столицы лежали в руинах. Ясно больше всего интересовали тайлинские паршуны, которые украли корабли, пережившие бурю. Их исход, в сочетании с взаимодействием Каладина благословенного бури с паршунами в Алеткаре рисовал новую картину того, чем и кем были приносящие пустоту. Разговор продолжался, и Этит написала об интересной истории, которую она обнаружила в старой книге об опустошениях. Потом они принялись обсуждать переводы на пево-зари, в особенности те, которые выполняли ревнители из Яки-Веда, опережая ученых Харбранта. Ясно окинула взглядом библиотечный зал, высматривая мать. Та сидела рядом с шалан. Они обсуждали приготовление к свадьбе. Реннерин продолжал прятаться в дальней части комнаты, бормоча себе под нос. Или, возможно, он разговаривал с Преном. Она машинально принялась читать по его губам. "Исходит отсюда", сказал Реннерин, "где-то в этой комнате". Ясно сузила глаза. "Этит", написала она. "Ты ведь собиралась сконструировать изображение спренов, привязанных к каждому ордену сияющих?" «Вообще-то я в этом довольно далеко продвинулась», — пришло в ответ. «Я собственными глазами видела спрена грани танцора, когда потребовала, чтобы он показался мне на миг». «А что с правдоглядами?» «О, я нашел упоминание о них», — вмешался Йочи. «Предположительно, спрены выглядели как свет, отраженный на поверхности после того, как он прошел через некое подобие кристалла». Ясно на миг задумалась, после чего объявила, что ненадолго покидает беседу. Йочи ответил, что ему все равно нужно в уборную. Принцесса соскользнула со стула и пересекла комнату, пройдя мимо Навани и Шалан. «Дорогая, я вовсе не хочу на тебя давить», — убеждала Навани. «Но в эти неопределенные времена ты, конечно же, хочешь стабильности». Ясно остановилась, без особых причин положив руку на плечо Шалан. Девушка встрепенулась, затем проследила за взглядом Ясны, устремленным на Ренарина. «Что случилось?» — прошептала Шалан. «Я не знаю», — пробормотала ясно. «Что-то странное». Что-то в том, как юноша стоял, какие слова он произнес. Ей по-прежнему казалось, что без очков он выглядит неправильно, как совершенно другой человек. «Ясно!» Шалан внезапно напряглась. «Посмотрите на дверь!» От тона девушки ясно втянула буресвет и, отвернувшись от Ренарина, посмотрела на дверной проем. Там стоял высокий мужчина с квадратной челюстью. Он был одет в цвета Садаса, темно-зеленый и белый. В общем-то, он и был теперь садаасом, поскольку являлся регентом княжества. «Для Ясны он навсегда останется Меридасом Амаромом. «Что он здесь делает?» — зашипела Шалан. «Он великий князь», — напомнила Навани. «Солдаты не могут ему ничего запретить без прямого приказа». Амаром с царственным видом устремил на ясну взгляд светлых желтовато-коричневых глаз. Он направился к ней, излучая уверенность. Или это было тщеславие? «Ясно!» заявил он, приблизившись. «Мне сказали, что я найду вас здесь». «Напомните мне найти того, кто вам это сообщил», ответила она, «и приказать, чтобы его повесили». Амаром напрягся. «Мы можем поговорить наедине всего лишь минуточку? Полагаю, нет». «Нам нужно обсудить вашего дядю. Разрыв между нашими домами никому не приносит блага. Я желаю преодолеть эту пропасть». А Даллинор прислушивается к вам. Ясно, пожалуйста, вы можете направить его в нужную сторону. У моего дяди есть собственное мнение по этим вопросам, и ему не нужно, чтобы я его направляла. Ясно, как будто вы уже этого не делали. Все видят, что он начал разделять ваши религиозные убеждения. Что было бы невероятно странно, поскольку у меня нет религиозных убеждений. Амаром вздохнул, огляделся по сторонам. «Прошу вас». Попробовал он вновь. «Минутку наедине». «И не надейся, Меридас. Пошел вон». «Когда-то мы были близки. Мой отец желал, чтобы мы стали близки. Не выдавай его фантазии за действительность». «Ясно. Тебе, правда, лучше уйти, пока никто не пострадал». Он проигнорировал ее предложение, взглянул на Навани и Шалан, потом шагнул ближе. «Все думали, что вы умерли. Я должен был лично убедиться, что с вами все в порядке. Убедился? Теперь уходи». Вместо этого он схватил ее за локоть. «Ясно почему. Почему ты все время отказываешь мне?» «Помимо того, что ты — отвратительный фигляр, достигающий лишь самого низкого уровня посредственности». «Какой еще аргумент может принять твой ограниченный разум?» «Я не в силах придумать другую причину». «Посредственность», — прорычал Амаром, — «ты оскорбляешь мою мать». «Ты знаешь, как усердно она трудилась, чтобы вырастить меня лучшим солдатом, какого знавало королевство». «Да, насколько мне известно, на протяжении семи месяцев в тягости она развлекала каждого военного». «Какого сумела разыскать в надежде, что какие-нибудь их качества перейдут к тебе?» Меридас вытаращил глаза и густо покраснел. Неподалеку от них Шалан ахнула. «Шлюха-безбожница!» — прошипел Амаром, отпуская ее. «Не будь ты женщиной!» «Не будь я женщиной, подозреваю, мы не вели бы сейчас этот разговор. Разве что, если бы я была свиньей, тогда ты был бы заинтересован вдвойне». Он отвел руку в сторону и шагнул назад, готовый призвать клинок. Ясно с улыбкой вытянула в его сторону руку, позволив ей окутаться струйками клубящегося буре света. — О, Меридас, пожалуйста, дай мне повод, если посмеешь. Он уставился на ее руку. Вся комната, разумеется, затихла. Амором вынудил ее устроить спектакль. Он мельком взглянул ей в глаза — потом развернулся и быстро вышел из комнаты, сутулись, как будто пытаясь стряхнуть взгляды издавленные смешки ученых. «От него будут проблемы», — осознала ясно. И куда больше проблем, чем раньше. Амором искренне считал себя единственной надеждой леткара на спасение и был одержим страстным желанием это доказать. Если его предоставить самому себе... Он разорвет армии на части, чтобы оправдать раздутое самомнение. Она поговорит с Далинором. Возможно, они вдвоем смогут придумать что-то, способное надежно занять Амарома. А если это не сработает, ясно не станет напоминать Далинору о других мерах предосторожности, которые предпримет. Она не поддерживала с некоторыми людьми связь в течение длительного времени но была уверена, что здесь найдутся наемные убийцы, которым известна ее репутация, осмотрительного и щедрого клиента. Рядом раздался какой-то странный звук и ясно обернулась, наткнулась взглядом на шалан. Девушка по-прежнему сидела на стуле, выпрямив спину, и возбужденно верещала, быстро хлопая в ладоши. Хлопки звучали приглушенные из-за того, что ее защищенная рука была облачена в ткань. Замечательно. Мама, сказала ясно, могу я минутку поговорить со своей воспитаницей. Мава не кивнула, задержав взгляд на дверном проеме, через который вышел Амаром. Когда-то она настаивала на союзе между ними. Ясно ее не винила. Правду об Амарами было трудно разглядеть, и куда сложнее это было в прошлом, когда он сблизился с отцом Ясны. Нава не отошла, оставив шалан одну за столом, заваленным отчетами. ⁇ Светлость! ⁇ воскликнула шалан, когда ясно села. Это было невероятно! ⁇ Я позволила себе проявить необузданные эмоции. Вы были такой умной. И все же мое первое оскорбление было направлено не против него, но против морального облика его родственницы. Умно? Или я просто воспользовалась грубой дубиной? «Ох, э, ну, как бы там ни было, — перебила ясно, — желая пресечь дальнейшие разговоры про Амарома, — я размышляла о твоем обучении». Шалан сразу напряглась. Светлость, Я была очень занята. Тем не менее уверена, что скоро смогу взяться за те книги, которые вы велели мне прочитать». «Ясно потерла лоб. Это девушка. Светлость! продолжила Шалан. — Думаю, мне придется...» попросить вас о новом перерыве в обучении». Она тараторила так быстро, что слова сливались друг с другом. «Его Величество считает, что я нужна ему для экспедиции в Холинар». Ясно нахмурилась. «Холинар?» «Чушь, с ними будет Ветробегун, зачем им ты?» «Король беспокоится, что им придется проникать в город тайком», объяснила Шалан. «Или даже пробираться через него, если враги уже внутри. Мы не можем знать, как далеко продвинулась осада». Если Элокору нужно будет добираться до клятвенных врат, оставаясь неузнанным, мои иллюзии окажутся бесценны. Я должна пойти с ними. Это так неудобно, простите меня. Она глубоко вздохнула, широко открыла глаза, как будто боялась, что ясно на нее заорет. Ну что за девчонка? — Я поговорю с Элокором, — заявила ясно. Сдается мне это чересчур. А пока... Нарисуй мне спренов Реннерина и Каладина. Это для научных целей. Принеси рисунки мне для...» Она осеклась. «Что это он делает?» Реннерин стоял возле дальней стены, покрытой плитками размером с ладонь. Он постучал по одной из них, и она каким-то образом выдвинулась, словно ящичек. Ясно вскочила, перевернув стул. Она ринулась через комнату, и Шалан поспешила следом. Реннерин уставился на них и протянул то, что обнаружил в ящичке. Рубин, длинный, как большой палец ясный, которому огранщик придал странную форму, добавив дырки. Что это во имя Рошера? Ясно взяла у него находку и принялась разглядывать. Что это такое? У нее за плечом появилась Навани. «Фабриаль?» «Не от металлических частей?» «Что это за форма?» Ясность неохота отдала Рубин матери. «Очень много нарушения огранки», — продолжила Навани. «От этого он будет быстро терять свет. Готова спорить, камень дня не продержит заряда и будет ужасно вибрировать». Любопытно. Ясно коснулась самосвета и зарядила его. Он засветился, но совсем не так ярко, как следовало. Навани, конечно, права. Камень вибрировал, пока над ним поднимались вьющиеся струйки света. Зачем кому-то портить самосвет такой кривой огранкой и прятать его? Ящичек запирался с помощью пружины, но она не понимала, каким образом Ренорин его нашел и открыл. «Клянусь бурей», — прошептал Шалан, пока рядом собирались другие ученые. «Тут есть узор». «Узор?» «Он вибрирует в определенной последовательности», — пояснила Шалан. «Моему Спрену кажется, что это код». «Буквы?» «Музыка языка», — прошептал Ренорин. Он втянул буресвет из сфер в кармане, потом повернулся, прижал ладони к стене, и от них в обе стороны разошлись волны, словно по поверхности пруда. Ящички выдвинулись по одному за каждой белой плиткой, сотня, две сотни, и в каждом лежал самосвет. Библиотека сгнила, но древние сияющие явно это предвидели и нашли другой способ передать свои знания.